Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 81. Болезнь, ведущая к смерти. Лекарство оказалось эффективным, и вскоре жар отступил. Мисс Ян, гордо вскинув подбородок, вернулась в свою комнату, а Гао Ци и Джао Циатун – выдохнули с облегчением. «Может, мы зря опасались? Может, это и правда обычная лихорадка?» пробубнела Джао Цзятун. Однако Юхо так не думал. Он спросил у Цзю, который час, и задумчиво уставился на небо. Гао Цзи, который не особо понимал все нюансы экзаменов, резко заволновался. «Что такое? Что не так?» Еухо только было собрался ответить, но его опередил Циндзю. Просто подозрительно, что у неё спал жар именно сейчас. Что тут подозрительного? А тебе не кажется, что у мисс Джоу очень вовремя спала температура? спросил Циндзю. Сейчас как раз наступил рассвет. Все ночные ограничения были сняты, и её жар сразу же пропал. Как будто как будто эта лихорадка была наслана на нее только для того, чтобы девушка точно не вышла из комнаты этой ночью. «Да не может быть!» – рассмеялся Гао Цзи. «Разве система будет так добра, как заминующемуся? Да и вообще, когда такое было?» «Да, это и правда странно», – ответил Цинь Цзю. «Вот поэтому мистер-наблюдатель сейчас и проверяет эту теорию». Всё, что хотел сказать Юхо, уже было сказано. Ему даже не нужно было открывать рот. "Ты что, ясновидящий?" подойдя к двери и прислушиваясь к звукам снаружи, спросил он Циндю. "Я иногда могу активировать эту способность". Он подошёл к двери и встал рядом с Юхо. Его рука уже легла на дверную ручку, как вдруг он добавил ещё одно предложение. "Всё зависит от некоторых деталей. От каких? Например, кого именно нужно просмотреть? И на этих словах Циндзю открыл дверь. Все слуги, которые ночью куда-то пропали, уже стояли на своих местах. Они, как стражники, охраняли каждую дверь. Их лица не выражали ни единой эмоции, как будто ночью ничего и не произошло. Услышав, что открылась дверь, слуга тут же повернулся к Цинь-Дзю. «Доброе утро!» – спокойно произнес Цинь-Дзю. «Доброе утро!» – ответил слуга. Дверь с шумом закрылась. Две секунды спустя слуга резко повернулся к двери и глупо уставился на нее. «Что такое?» – спросил его второй слуга. «А гость, который останавливался в этой комнате...» «Разве он так выглядел?» «Эм, по-моему, нет». По другую сторону двери Циндзю, крепко державший эту самую дверь, улыбнулся Юхо. «Беги!» В следующее мгновение перед лицом Гао Ци пролетели две мужские фигуры. В мгновение ока они добрались до балкона и один за другим перемахнули через перила. Один из них даже успел подтолкнуть Гао Ци к двери». Слуга, проигнорировав все правила этикета, ворвался в комнату без стука. Войдя, он нос к носу столкнулся с Гао Ци. Двое мужчин в удивление уставились друг на друга. «Это вы только что открывали дверь?» – спросил слуга. «Конечно. Хотя маска же открывает только нижнюю часть лица. Так что слуга уже начал сомневаться в собственных глазах». Он быстро вышел и направился в соседнюю комнату. Как только он ворвался в нее, из спальни вышел Циндзю, держа в руках пальто. На лице 001-го отразилось наигранное удивление. «Что такое?» Яншу сидела на полу и перебирала сумку. Повернувшись к наглому слуге, девушка тут же закричала. «Кто вас научил врываться в комнату, леди, без стука? Что за наглость? Убирайтесь!» Быстро ретировавшись, слуга вернулся на свой пост. У меня что-то со зрением? Хоть у Джоуцы и спал жар, её состояние оставляло желать лучшего. Скорее всего, девушка и правда была такой из-за пережитого шока. Она проснулась, но ничего не говорила и даже не притронулась к еде. Будучи с ней в одной группе, Юхо прибавилось ещё одна забота. Поэтому они с Цинзю впервые за всё время решили отказаться от сумасшедших планов и последовать совету Джао Цятун отправиться в город и разведать там ситуацию. Ровно в 8:00 утра во дворе замка появились кареты, терпеливо ожидающие своих пассажиров. Когда гости погрузились в кареты, те бесшумно двинулись в путь и через мгновение скрылись из вида, спрятавшись за занавеской в западной башне замка. Герцог молча наблюдал за отъездом гостей. Хозяин вежливо спросил стоявший за спиной дворянский: "На что вы смотрите?" "Не знаю, внезапно захотелось посмотреть на гостей. Интересно, сколько из них вернутся назад". Произнеся эту фразу, он нахмурился, и его настроение резко упало. Даже атмосфера в комнате и та изменилась мгновенно, став гнетущей. А по самой комнате разлился запах гнили и смерти. Дуглас молчал. Тишину разрезал голос Герцога. На этот раз всё прошло неудачно. Почему? Герцог дотронулся до своей груди, в которой билось сердце Джан Пэнги. Он любит эту женщину, я чувствую это. Любит так же сильно, как и я мою Алису. И хотя лицо этой женщины не такое прекрасное, как лицо Алисы, но я уверен, Алисе бы она понравилась. Так почему? Почему Алиса не вернулась ко мне? Дуглас, почему? Не знаю, ответил Дворецкий, сложив руки на груди. Возможно, эта женщина недостаточно сильно любила этого мужчину. На этих словах Настроение герцога заметно улучшилось. А ведь и правда, такое может быть. Но меня это не радует. Я ждал слишком долго. Я пробовал слишком много раз. Моё терпение на исходе. Скоро наступит этот день, ответил Дуглас. Надеюсь, ты разобрался с нашими добросердечными гостями. Хотя Лиса и не вернулась, они мне всё-таки немного помогли, а по тому заслужили уважение. Нельзя оставлять их тела в замке. Я всё сделал, склонив голову, ответил Дуглас. Я поступил с ними так же, как и с другими. Хорошо, это хорошо. Это же не принесёт мне проблем. Нет, мой господин. Я чувствую себя спокойным, когда ты помогаешь мне, отметил Герцык, потрепав Дворецкого по плечу. Сколько тебе было, когда ты поступил в моё услужение? 4 года. Вы тогда спасли мне жизнь, и с тех пор я веры и правды служу вам. В этом мире только ты и Алиса хорошо относились ко мне. Так и должно быть, мой господин. Ты же никогда меня не предашь? Нет. И ты всегда будешь слушаться меня? Да. Тогда ты должен поскорее сменить это тело на более молодое. Мне кажется, те гости, такие красивые. Тела тех двух гостей просто идеальны. Их рост, мышцы, плавные движения, сила и мощь. Одно тело тебе, второе мне. Мы же можем их так разделить. Хорошо, поколебавшись лишь мгновение, ответил дворецкий. К сожалению, все гости такие послушные и скромные, и я следил за теми двумя за завтраком. Они ведут себя уж слишком по-джентльменски. Можешь придумать, как заставить тех двоих совершить ошибку? такую ошибку, которая меня расстроит, такую, чтобы я мог назначить им наказание. Я попытаюсь. Подумав немного, дворецкий решил последовать за гостями в город. А уж там, там у него будет целый день, чтобы заманить неродивых гостей в ловушку. Им даже не нужно совершать большую ошибку. Дуглас на своём веку повидал немало гостей, и все они боялись даже собственные тени. Маленькой ошибочки будет достаточно, чтобы Герцик получил желаемое. В эту летнюю пору стояла тёплая, даже жаркая погода, но при этом весь город как будто вымер. Лишь после того, как вокруг фонтана выстроилась вереница карет, парочка горожан всё-таки решилась выглянуть из окон и дверей своих домов. Вы здесь, чтобы помочь нам? Спросили жители города. «Да», — ответил один из экзаменующихся. В этот момент распахнулись двери, стоящие недалеко от них церквушки. К каретам подбежала монахиня в черном одеянии. «Наконец-то вы здесь! Следуйте за мной!» Экзаменующиеся молча пошли за монахиней. Подойдя к церкви, она развернулась и пересчитала экзаменующихся. «Вас здесь двадцать четыре, верно?» Многие на автомате принялись кивать, и лишь спустя мгновение до них дошло. «Стоп! А разве нас было не двадцать шесть?» На мгновение воцарилась тишина, тут же взрываемая шепотом. «А где Джан Пенги и его девушка?» «Точно! Это же они вчера опоздали на ужин!» «Где же они?» «Может... Может, они проспали? Или решили не ехать в город?» Ко многим экзаменующим в этот момент пришла одна мысль, настолько ужасная, что они не решились её озвучить. Лучше уж оглашать более позитивные версии. В какой комнате остановились двое пропавших? Неожиданно спросил Юохо. Не обращала внимания, ответила Цзяо Цятун. По-моему, где-то внизу, на втором этаже, прямо под твоей комнатой, ответил Циндзю. Откуда ты знаешь? спросил И Цзяо Дзятун. Я вот обратил внимание. Ю Хо перевёл взгляд на Циндю. Ему даже не нужно было ничего говорить. Тот понял его без слов. Договорились. Сегодня ночью проверим, отметил Циндю. Я вообще тут -то тоже здесь. В церкви было темно и мрачно, а ещё здесь ужасно воняло. Войдя в помещение, многие тут же заткнули носы. Запах пота, гниющей плоти и крови всё это смешалось в единое, вызывая сильный рвотный рефлекс. В церкви не было скамеек, они все были заменены самодельными лежанками. Всего таких лежанок было около 20, и на каждой из них лежала свернувшаяся калачиком масса. О боже, это человек? Вокруг начали один за другим раздаваться возгласы ужаса. Тех, кто был послабее духом, начало выворачивать. — Они все больны, — отвела взгляд монахиня. — Они уже давно больны. — Герцог очень добр. Он часто присылает к нам своих гостей на помощь. Говорит, что они хорошие врачи. Прям как вы. — Что за наглая ложь? — пробурчал Гао Ци. Юхо перевёл взгляд на ближайшую лежанку. На лице лежавшего там человека были огромные язвы, а правая сторона челюсти была вся залита кровью. Он закутался в бесцветные простыни, то и дело в агонии раздирая лицо. Все его пальцы были выпочканы кровью. К сожалению, мало какой доктор может помочь этим бедолагам, вздохнула монахиня. Некоторые врачи так и не смогли их вылечить. Вместо этого они сами заразились. Закончив говорить, монахи не расставили гостей у лежанок. Оказалось, что их ровно 26, и если бы Чан Тонги с девушкой были здесь, количество больных точно совпадало бы с количеством здоровых. Экзаменующиеся поняли, что лечение больных было одним из способов зарабатывания баллов на экзамене. Правда, это также было одним из способов умереть. Подойдя к последней лежанке, монахиня ахнула. Там никого не было. Больной сбежал. «У него опять что-то с головой», — достиг ушей Юхо шепот монахини. Она направилась к двери на ходу, бросая экзаменующимся. «Один из больных сбежал. Мне нужно срочно его найти. Остальных я оставляю на вас». Кстати, забыла вас предупредить. Все они болеют уже очень долгое время, так что их характер, э, он как бы это сказать, слегка испортился. Так что будьте осторожны. Ой, и не прикасайтесь к их ранам. Если вы дотронетесь до них, то тут же заразитесь. А это будет очень и очень плохо. Вы можете умереть. «Удачи!» И на этих словах монахиня ушла, закрыв за собой двери. Грохот от закрытой двери эхом ударился по стенам церкви. Как только раздался этот звук, рука больного неожиданно вцепилась в руку Ю-Хо, и парня обдало вонючим запахом. Опустив глаза, Ю-Хо увидел, что рука пациента, мертвой хваткой вцепившегося в его руку, была вся покрыта кровавыми язвами. И у этого пациента ещё хватило наглости зарыдать и молить о помощи.